Привычки, способствующие саморазвитию Вам когда-нибудь доводилось представлять себе человека, которым могли бы стать или работу, которую хотели бы выполнять? Большинство из нас живет двойной жизнью, желаемой и реальной. В результате разыгрывается битва между высшим и внутренним «я». Первое стремится вас возвысить в ожидании лучших дней – Это внутренний голос, который пытается подбодрить в любых начинаниях, чтобы помочь вырасти, стать лучше и раскрыть свой внутренний потенциал. Внутреннее «я» предпочитает вас оберегать от ошибок. Этот голос будет отговаривать от любых возможностей роста, рисков, побуждать откладывать дела на потом, лениться и всегда оставаться в зоне комфорта. Нравится вам это или нет, в данный момент вы ведете войну между двумя версиями себя. Делая ежедневный выбор, мы голосуем за личность, которой теоретически могли бы быть. Стать лучшей версией себя значит не скрывать своих убеждений, развивать навыки в соответствии с вашими ожиданиями и дать миру то, что умеете делать лучше всего, чтобы максимально эффективно использовать свою жизнь. Как утверждал Сократ, истинно свободный человек тот, кто знает, как управлять своими инстинктами. А люди, не умеющие владеть собой, обречены находить тех, кто будет ими управлять. В этой главе я расскажу о привычках, которые позволят вам стать лучше и учиться в повседневной жизни. Мы рассмотрим множество мелких автоматизмов, которые помогут настроиться на саморазвитие, организовать свое домашнее пространство, управлять расходами, открыть новые перспективы жизни, чтобы противостоять страданиям и неуверенности в себе, Провоцировать удачу и достичь совершенства. Привычка 26. Просыпайтесь раньше. Привычка 27. Создайте свой собственный утренний ритуал. Привычка 28. Читайте не меньше двух страниц в день. Привычка 29. Постоянно чему-то учитесь. Привычка 30. Учите новые слова. Привычка 31. Изучайте новые языки. Привычка 32. Развивайте гибкое сознание. Привычка 33. Ведите дневник. Привычка 34. Слушайте подкасты. Привычка 35. Наведите порядок в доме по методу Кон Мари. Привычка 36. Выбрасывайте хотя бы по одной вещи в день. Привычка 37. Определите место для каждой вещи. Привычка 38 убирайте на место хотя бы три вещи. Привычка 39. Учитесь управлять финансами. Привычка 40. Откройте для себя стоицизм. Привычка 41. Развивайте в себе антихрупкость. Привычка 42. Провоцируйте удачу. Привычка 43. Найдите наставника. Привычка 26. Просыпайтесь раньше. По утрам «Следует просыпаться полным решимости, если хочешь ложиться вечером с чувством удовлетворения». Джордж Лоример, американский журналист и писатель. Почему? Будущее принадлежит тем, кто рано встает. Это не просто слова, это факт. Большинство успешных людей, мультимиллионеров, предпринимателей или спортсменов высокого класса встают рано и многое успевают сделать к тому времени, когда вы только завариваете себе кофе. Ранние подъемы – это оазис спокойствия среди бурного течения жизни, возможность провести немного времени в тишине, прежде чем мир проснется и потребует вашего присутствия. Это время идеально подходит для подготовки к предстоящему дню, занятий спортом, чтения и медитации. Такую привычку развить непросто, но она может стать основой ваших самых лучших достижений в будущей жизни. Как? Существуют две основные ловушки, которые могут отбить у вас желание вставать раньше. Нехватка сна и отсутствие организованности. Возьмите на заметку 7 этапов, которые помогут с этим справиться. Первое. Погасите экраны своих устройств и свет не позже, чем за час до сна. Свет нарушает ваш циркадный ритм и выработку мелатонина, гормона, ответственного за засыпание. Второе. Прежде чем лечь спать, переведите будильник на 5 минут раньше. Если хотите вставать в 6 утра, а сейчас встаете в 8, начните с 7.55. На следующий день переведите на 7.50 и так далее, пока не доберетесь до 6.00 через месяц. Этот постепенный переход поможет избежать нарушений сна. Третье. Пообещайте себе никогда не нажимать на кнопку повтора будильника. Уступить соблазну значит признать, что первый шаг вашего дня провалился. Четвертое. Прежде чем идти спать, перечислите три стимулирующих действия, которые ждут вас завтра. Первой мыслью с утра обычно бывает последнее, о чем вы думали перед сном. Найдите причины, которые могут побудить с радостью начать завтрашний день. Это может быть вкусный завтрак, встреча с дорогим человеком, участие в интересном проекте, знакомство с новыми людьми. Пятое. Поставьте будильник в другом конце спальни. Это заставит вас подняться с постели, чтобы выключить его. Если нужно более радикальное решение, купите убегающий будильник. Этот маленький хитрый робот будет двигаться случайным образом и может даже спрятаться под кровать. Да, разработчики довели коварство до крайности, но это для вашей же пользы. Шестое. Вскакивайте с кровати, как только зазвонит будильник. Сосчитайте в обратном порядке 5-4-3-2-1 и встаньте как можно быстрее. Представьте, что вас облили водой. Седьмое. Отправляйтесь в ванну. С утра побрызгайте на лицо водой или почистите зубы. Свежесть поможет вам быстрее проснуться. Совет. Заправьте кровать. В своей вступительной речи в Техасском университете в 2014 году адмирал Уильям МакРейвен руководивший операцией по уничтожению Бена Ладена в 2011 году, объясняет, почему так важно застилать постель каждое утро. Заправляя кровать по утрам, вы выполняете свою первую задачу дня. Это придаст вам немного гордости и подтолкнет сделать что-то еще и еще и еще. К концу дня эта задача превратится во множество других. Застилание кровати также поможет осознать, что мелочами пренебрегать нельзя. Если вы не можете хорошо делать незначительные вещи, то никогда не справитесь с серьезными задачами. А если случится неудачный день, вы сможете вернуться домой в убранную вами кровать. Это даст надежду на лучшее завтра. Так что, если вы хотите поменять мир, начните с собственной постели. Вот так простая задача преподносит нам урок жизни и позволяет проявить дисциплинированность, чтобы хорошо начать свой день. Привычка 27. Создайте свой собственный утренний ритуал. Просыпаясь утром, вспомни о том, насколько драгоценна привилегия жить, дышать, быть счастливым. Марк Аврелий, император, государственный деятель, философ. Почему? Утро – идеальный момент, чтобы задать тон всему дню. Для тех, кому катастрофически не хватает времени и кто преследует амбициозные цели – Ранние часы являются стратегически важными. Каждое утро Майкл Эктон Смит, создатель приложения для медитации Calm, руководит сеансом групповой медитации в штаб-квартире своей компании. Вот прекрасный способ начать рабочий день. Утренний ритуал состоит из совокупности позитивных действий, занимающих 30-60 минут после пробуждения. Создав его, вы получите ключевую привычку, которая сопроводит формирование полезных привычек. Каждый из нас прекрасно знает, что должен делать утром и особо над этим не раздумывает. Таким образом, мы придаем своей жизни структуру, чтобы шаг за шагом двигаться в нужном направлении. Как? В своей книге «Магия утра» Хел Элрот представляет шесть основных этапов, позволяющих делать лучше каждое утро. Побыть в тишине, подтвердить свои цели и приоритеты, визуализировать идеальную жизнь, заняться спортом, почитать книгу, завести дневник. Встав на час раньше, вы можете посвящать по 10 минут в день каждому из этих занятий или предпочесть одни другим. Эти идеи не подчиняются никаким строгим правилам, которые нужно обязательно соблюдать в жизни. Напротив, они дают целый спектр хитроумных намеков, чтобы побудить вас к собственным экспериментам по разработке утреннего ритуала, отвечающего вашим потребностям. Вот пример утреннего ритуала всего на 6 минут. Первое. Побудьте в тишине. Медитация состоит в том, чтобы быть внимательными к своему окружению и находиться в настоящем моменте. Поэтому лучше сосредоточиться на простых действиях, таких как приготовление утреннего кофе или чая. Второе. Определите цель на сегодняшний день. Третье. Визуализируйте свой совершенный день. Четвертое. Отметьте несколько пунктов, за которые благодарны и которые хотите сделать за день. Пятое. Прочитайте одну страницу книги. Это может быть тема для разговора или размышления, которую вы разовьете за завтраком или во время поездки. Шестое. Сделайте упражнения. Выполните отжимание, подтягивание, коснувшись пальцев ног или подняв руки, или комплекс упражнений йоги «Приветствие солнцу» — «Сурья намаскар» который растягивает почти все тело. Если вы работаете ночью, то можете выполнять утренний ритуал, проснувшись поздно днем. Самое главное – посвятить хотя бы минимум времени саморазвитию, чтобы сделать маленький шаг вперед и ежедневно улучшать на 1%. Очень важно экспериментировать, чтобы успешно развивать утренний ритуал. Попробуйте все, что заинтересует вас в этой книге. Если понравится, продолжайте. Если нет, попробуйте что-нибудь другое. Скоро у вас будет собственный утренний или вечерний ритуал, и не забывайте прислушиваться к своему телу. Вы уникальны, и ваши потребности тоже. Спите, пока организм не будет готов к пробуждению, а это может произойти как в 5.30, так и в 9.00. Привычка 28. Читайте не меньше двух страниц в день. «Я не делю общество на слабых и сильных или на успешных людей и неудачников». «Я делю общество на тех, кто учится, и тех, кто не учится». Бенджамин Барбер, американский политолог и писатель. Почему? Когда американского предпринимателя Уоррена Баффета спросили, в чем секрет его успеха, он показал на стопку книг и сказал, «Читайте ежедневно по 500 страниц. Так строится знание. Оно накапливается, как сложные проценты. На это способен любой человек. Но, уверяю вас, далеко не все будут это делать». Все люди обладают ограниченными знаниями и опытом. Чтение – ключевая привычка, которая может позволить решить практически все ваши проблемы. Это один из лучших способов получить уроки, набраться опыта и знаний. Чтение учит нас, как смотреть на мир с новой и обогащающей точки зрения и представляет арсенал знаний и идей, чтобы обойти промахи, которые совершает каждый дебютант в своей жизни. Чтение позволяет обогатить себя с минимальными затратами. Потенциальная ценность книги существенно выше ее покупной цены. Чтение нужной мысли в нужный момент и в нужных условиях может изменить всю вашу жизнь. Это делает его крайне рентабельным средством саморазвития. К тому же в этом нет ничего сложного. Вы можете читать по 50 книг в год. Сделаем простой подсчет. Среднестатистический взрослый человек читает 200-400 слов в минуту. Предположим, что у вас этот показатель 300 книги нон нон-фикшн насчитывают примерно 50 тысяч слов. 50 книг умножаем на 50 тысяч слов равно 2 миллиона 500 тысяч слов. 2 миллиона 500 тысяч слов делим 300 слов в минуту равно 8333 минуты. 8333 минуты делим на 60 равно 138 часов. Это все. Чтобы прочитать 50 книг, нужно провести за чтением 138 часов в год, то есть всего 1,57% вашего времени – 8760 часов. Согласно отчету Института медиаметрических исследований, французы в среднем проводят 3,42 часа в день перед телевизором и 1,22 в социальных сетях. В годовом выражении это составляет 1350 часов и 500 соответственно. Таким образом, они теряют 1850 часов в год, то есть 2,5 месяца, 77 дней. Если бы это время было посвящено чтению, они смогли бы прочитать более 500 книг, а после этого они наверняка стали бы большими экспертами в какой-либо области. Илон Маск изучал ракетостроение по книгам, и сейчас он глава SpaceX, одной из крупнейших компаний по производству космической техники. Главный проект SpaceX — Колонизация Марса до 2035 года с проведением первых полетов уже в 2025 году. Чтение для мозга – то же самое, что спорт для тела. Со временем оно изменит ваш образ мыслей. Чтение позволит быть более информированным, иметь много мыслей по разным темам. Вы будете думать иначе, получите актуальные ответы на текущие вопросы и почувствуете себя увереннее и креативнее. Как? Первое. Определитесь с текущим положением. Выясните, что мешает вам достичь своих целей. Каково текущее состояние финансов? Какое место вы занимаете в профессиональной жизни? Осознайте свои условия и немедленно отсейте книги, которые не приносят пользы. Если ваше финансовое положение нестабильно, выбирайте книги о повышении продуктивности, о мотивации к упорному труду и о стабилизации финансов. Если вы ждете ребенка, прочитайте книгу о роли отца. Если хотите обрести новый навык, прочтите работу известного эксперта. Если не можете определиться с выбором книг, отвечающих вашим потребностям, попробуйте обратиться к интернету. Там есть литература на любую тематику. Второе. Поймите проблему. Если вы обратите внимание на свои мысли, то осознаете, что чаще всего думаете только об одной проблеме самой важной и сложной. Над ней вы давно бьетесь, и она пугает больше всех. Можете выявить эту проблему и понять, как она сформировалась. Умение отвечать на подобные вопросы позволяет быстрее найти нужную книгу вместо того, чтобы прочесть 10 бесполезных. Третье. Учитесь читать эффективно. Речь идет не о скорочтении, а о том, чтобы прочитать нужную главу. Возьмите книгу, по интересующей вас теме. Прочтите текст на оборотной стороне обложки, краткое содержание предисловия. Быстро просмотрите первую главу, затем найдите ту, которая способна ответить на ваш, самый главный вопрос. Прочтите ее со своей обычной скоростью и завершите чтение заключением. Вы наверняка найдете всю необходимую информацию и сэкономите много времени. После каждой прочитанной книги дайте себе время понять и применить на практике все, что узнали. Четвертое. Читайте не меньше двух страниц в день. К концу года вы без труда одолеете 3-4 книги. В идеале нужно читать не меньше 10 страниц в день. Это соответствует 10-20 минутам ежедневного чтения в зависимости от скорости. Поразительно, но это составляет около 3650 страниц в год, а значит, вы прочтете за год около 18 книг. Если это слишком сложно, начните хотя бы с одного предложения в день следуя модели формирования маленькой привычки. Пятое. Используйте поля книги для заметок. Билл Гейтс всегда записывает свою реакцию и ответы на полях книг, превращая чтение в беседу с автором. Вы тоже можете делать заметки, выделять текст и связывать его с закладками Google Play Levers в Google Диск. Эти заметки будут сохраняться в документе, приложенном к читаемой книге. Для этого достаточно активировать опцию их сохранения. Именно это я и делаю, чтобы не потерять основные тезисы прочитанных книг. Привычка 29. Постоянно чему-то учитесь. Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. Элвин Тофлер американский писатель, социолог и футуролог. Почему? В гиперактивном современном мире единственной константой являются перемены. Компании разоряются, технологии устаревают, а правительства меняют свою политику. Нам нужно освоить искусство самообновления, чтобы умело преодолевать вечно меняющееся течение мира и достичь берегов успеха. Учение – лучшее инвестирование нашего времени, которое мы можем сделать. Или, как сказал Бенджамин Франклин, «Инвестиции в знания приносят самые высокие дивиденды». Это очень важно для достижения успеха в сегодняшней экономике знаний. Мы находимся на заре периода, который известный футурист Питер Диамандис называет «быстрой демонетизацией», когда технология делает дешевыми и даже бесплатными ранее дорогостоящие продукты или услуги. В условиях растущей дематериализации товаров и услуг знание обретает все большую ценность. Если мы перестанем учиться, можем быстро отстать от жизни и даже оказаться некомпетентным в своей профессии. В сегодняшней экономике знаний ваши навыки и умения быстро утрачивают силу, особенно после появления искусственного интеллекта. Непрерывное образование – это ключевая привычка, которую мы все должны в себе развивать. Обучение открывает новые перспективы, дает доступ к разнообразным возможностям и экспериментам. Приобретение новых навыков повлияет на повседневную деятельность и сделает жизнь проще, сэкономив нам время, энергию и избавив от стресса. Попробовав себя в чем-то другом, вы встретите людей, которые разделят ваши интересы и будут готовы к таким же экспериментам. Вы сможете найти новых друзей, улучшить свою социальную и профессиональную жизнь. Китайская пословица говорит нам, что знание это сокровище, которое следует повсюду за тем, кто им обладает. Как? Первое. Выберите, чему хотели бы научиться. Новому языку, оказанию первой помощи, скорочтению, вкусно готовить, играть на музыкальном инструменте, выступать на публике, пройти онлайн-обучение по интересующей теме вы можете составить список базовых навыков, которыми не обладаете. Например, разжигать огонь, выращивать фрукты и овощи, плавать, делать сальто назад. Вот несколько платформ, которые помогут в выборе. Open Classrooms, Coursera edX, Udemy Skillshare, Lintkin Learning, Udacity, Khan Academy, Livmenta, Luwagon. Второе. Определите уровень, которого хотите достичь, и время, которое готовы потратить на обучение. Если задумались научиться кунг-фу, какой пояс вы хотите получить? Если желаете выучить язык, каким уровнем знания хотите обладать? Затем спросите себя, сколько часов в неделю вы готовы уделять обучению? 15 часов в неделю вы можете разделить на количество дней и получить 2 часа в день. Решите, когда удобнее будет это делать. Третье. Разбейте обучение на микроуроки. Что нужно в первую очередь для изучения языка? получить базовые знания. Хорошим началом будет, если вы сосредоточитесь на наиболее часто употребляемых словах и выражениях. Представьте каждый микроурок в виде кусочков пазла, которые со временем сложатся в общую картину. Это поможет вам лучше понять концепцию и быстрее обрести новый навык. Четвертое. Не забывайте делать перерывы для отдыха. Во время обучения бывают моменты, когда вы сосредоточены, и моменты, когда мысли блуждают где-то далеко. Эти режимы концентрации и рассеянности необходимы для того, чтобы позволить мозгу запомнить новые знания. Делайте регулярные паузы, медитируйте, прогуливайтесь, чтобы чередовать их. Чтобы узнать, как лучше спланировать свое время, прочитайте про привычку 3. Чтобы делать регулярные перерывы, воспользуйтесь техникой помидора. Через 25 минут работы следует отдых в 5 минут. Пятое. Потратьте несколько минут на краткое изложение или повторение того, что пытаетесь выучить. Это позволяет информации перейти из краткосрочной памяти в долгосрочную. Бенедикт Кэрри, автор книги «Как мы учимся», советует при изучении чего-либо менять обстановку, чтобы улучшить усвоение. Прочитав статью, перечислите, что поняли или запомнили. Объясните, что пытается сказать автор, чем содержание этой статьи отличается от прочитанных вами ранее. Так в своем обучении вы превратитесь в актера и перестанете быть пассивным зрителем, которому кажется, что он все понял. Шестое. Регулярно проверяйте себя при помощи интервальных повторений. Мы лучше запоминаем материал, когда растягиваем процесс обучения во времени. Чтение очень пассивно, а наш мозг лучше усваивает информацию, когда мы более активно с ней взаимодействуем. Благодаря заметкам у вас под рукой всегда будет мини-курс, который позволит закрепить знания. Распределите короткие сеансы повторения на каждый день для более быстрого усвоения. Вы можете использовать приложение Anki, чтобы создавать флеш-карты с различными интервалами и напоминать себе, когда нужно повторить материал. Седьмое. Используйте аналогии и метафоры. Умение передать изученный материал собственными словами и образами отличает хорошего ученика от ученика с большой буквы. Представьте, что вы должны обучить 12-летнего ребенка тому, чему научились сами. Как вы можете сделать информацию доступной, чтобы он смог уловить суть? Восьмое. Используйте технику «дворец памяти». Подготовьте опорные точки, то, что вам предстоит сказать, или какие-то идеи. Создайте 10 ориентиров, например, предметы в вашей спальне, доме или части тела, и закрепите образ для каждого из них, максимально подключив органы чувств. Преобразуйте слова в необычные образы. Делайте их абсурдными, чтобы они лучше запомнились. Если хотите запомнить список покупок из 10 продуктов, используйте свое тело в качестве ориентиров. Лоб, нос, рот, уши, горло, плечи, ключица, пальцы, живот, стопы и так далее. Результат может быть таким. Первое. Кто-то намазал мне лоб авокадо. Второе. Я пахну черникой. Третье. На вкус я как брокколи. Четвертое. Я слышу, как в ухе течет кокосовое масло. Пятое. Я чувствую, как яичные желтки стекают по горлу. Шестое. Шпинат растет у меня на плечах. Седьмое. На мне колье из лосося. Восьмое. Я бросаюсь куркумой. Девятое. Мой живот похож на орех. Десятое. Я стою в луже черного шоколада. Необычно, абсурдно, но незабываемо. Сами того не подозревая, вы запомнили список из 10 продуктов, которые полезны для вашего мозга. Еще можно рассказать себе забавную историю, помогающую запомнить информацию и развивать креативность. Метод ВЖИК FAST позволяет улучшить запоминание. Джим Квик, мировой эксперт в сфере развития интеллекта и памяти, считает, что все мы можем раскрыть возможности мозга и обучаться быстрее. Он разработал метод ВЖИК, позволяющий заложить основы для оптимального развития. В равно вычеркивание из памяти. Забудьте все, что вам было известно об изучаемом предмете. Проблема людей состоит в их мнении, что они и так все знают, поэтому не прикладывают особых усилий, и обучение продвигается медленно. Наполненный доверху стакан не может вместить в себя новое содержимое. Вычеркнув из памяти все, что вам известно по изучаемой теме, вы ощутите любознательность, вкус к учебе, желание экспериментировать со способами усвоения информации. Забудьте все, что не является важным и срочным в вашем обучении. Сосредоточьтесь только на одной теме, не распыляясь на несколько. Уберите все, что может вас отвлечь, переключите телефон в режим «самолет» или отнесите в другую комнату, чтобы избежать любых соблазнов. Забудьте про ограничения. Вы можете иногда нелестно о себе отзываться, считая плохой память или злиться, что ничего не запоминаете из прочитанного. Ваша память, знания и потенциал вовсе не являются чем-то неизменным. За последние 20 лет мы узнали о мозге гораздо больше, чем за все предыдущие 2000 лет. Исследования нейрофизиологов показывают, что он нейропластичен, и мы можем адаптировать его под мысли и действия, использовать и тренировать, как мышцы. Ж равно живой ум. Множество людей плохо запоминают информацию, потому что они пассивны в своем обучении. Наша образовательная система была построена таким образом. Сидите тихо, не разговаривайте с соседом, подчиняйтесь авторитету учителя и так далее. Мозг усваивает новую информацию не через пассивное потребление, а через творчество. Как стать более активным? Вы можете делать заметки, задавать вопросы, искать взаимодействие в группе, на форуме или в социальных сетях. И равно исходное состояние ума. Долговременная память – это результат информации и эмоций. Мы ничего не запоминаем, когда скучно, чувствуем усталость или находимся под давлением. Вы можете способствовать лучшему обучению, испытывая любопытство или радость, при одной только мысли о получении знаний. Измените положение тела, дыхание или подумайте о преимуществах, которые даст новая информация или наработанный навык. К равно коуч. Возможно, это самый важный фактор, позволяющий закрепить полученное знание. Передавая другим то, что узнали сами, вы учите это во второй раз. Поговорите с кем-то из близких. Если нет такой возможности, вы можете поделиться знаниями с домашним животным или взять какой-нибудь предмет, бутылку с водой, карандаш, игрушку и провести с ним урок в течение трех минут. Это позволит удерживать внимание на объекте. Вам не обязательно в точности повторять автора. Используйте свои слова, чтобы лучше усвоить информацию. Так обучение будет более успешным и индивидуальным. В блоге Laminity Essential я иногда делюсь своими заметками по изучению той или иной тематики. Сформулировать все в письменном виде мне помогает метод ВЖИК Джима Квика. В. Когда я пишу свою новостную ленту, то начинаю с белого листа. Ж. Я слушаю плейлист, который создал специально для лучшей концентрации. И. Я развиваю в себе любознательность и люблю делиться знаниями. К. Делясь новой информацией, я лучше ее запоминаю. Я вам гарантирую, что, практикуя этот метод, вы ускорите процесс обучения и улучшите свою память. Совет. Метод Корнела для лучшего запоминания. Мы можем использовать метод Корнела систему конспектов, которая помогает структурировать заметки, чтобы лучше повторить и усвоить материал. Его можно применять на совещаниях или для общего обзора какой-либо темы. Когда вы делаете заметки, используйте колонку справа, «В», чтобы писать их в обычном стиле. Используйте аббревиатуры, списки, символы. Оставляйте достаточно места между пунктами, чтобы добавить информацию позже. После занятий дополните заметки, выделите основные пункты и обобщите информацию, чтобы сделать обзор основных идей урока. Он должен отвечать на следующие вопросы. Чем важна эта информация? Какие выводы я могу сделать из полученной информации? Как я могу применить эту информацию? Метод Корнелла – очень полезное изобретение. Закройте колонку, в которой вы делали заметки зоновые, и попытайтесь вспомнить все, что узнали. 5-10 минут, опираясь на ключевые моменты слева. Вопросы, темы. Привычка 30. Учите новые слова. Разница между правильным словом и почти правильным словом такая же, как между молнией и мерцанием светлячка. Марк Твен, американский писатель, журналист. Почему? Людвиг Витгенштейн, австрийский философ и логик, утверждает. «Границы моего языка означают границы моего мира. Если принимать в расчет социальную группу, культурный и образовательный уровень, все это может создать пропасть между людьми. Человеку с ограниченным словарным запасом намного сложнее выйти за рамки устоявшейся модели мышления или постановки вопросов. Каждое выученное слово открывает новый путь, позволяя думать и действовать так, как вы бы никогда не сделали раньше. Обогащая лексикон, вы совершенствуете свое общение, более ясно и четко выражая мысли. Представьте, что слова — это инструменты, готовые прийти на помощь в нужный момент. Чем больше вы знаете, тем больше шансов иметь под рукой хороший инструмент. Богатый словарный запас также позволяет лучше воспринимать окружающий мир, рассматривать его в мельчайших деталях и исследовать со всех сторон. Как? Читайте, читайте и еще раз читайте. Если вы — это средняя арифметическая от пяти человек, с которыми проводите больше всего времени, то книги оказывают такое же влияние на ваш образ мыслей и манеру письма. Чем больше читаете, тем больше узнаете слов. Будь то романы, биографии, журналы или газеты, вы будете встречать новые слова, Всегда ищите значение каждого из них. Скачайте электронный словарь. Поиск и обнаружение точного значения слова может вызвать восторг. Найденные синонимы и устоявшиеся выражения обогащают вас с наименьшими затратами. Лично я пользуюсь приложением «Французский словарь», поскольку оно простое и базируется на Вики-словаре, поэтому значения могут обновляться. Загрузите приложение «Слово дня». Каждый день оно присылает новое слово. Вы сможете создать из них свою коллекцию. Какое у меня любимое слово? Рассудительность. Откройте наугад страницу словаря и прочтите первое заинтересовавшее слово. Это прекрасный способ возбудить любопытство, поскольку вам захочется прочесть и другие слова, чтобы проверить, правильно ли понимаете их значение. Поэкспериментируйте с обобщенными понятиями, такими как любовь, смелость, свобода. Вы также можете поменять домашнюю страницу в браузере на случайную страницу Вики-словаря. Каждый день используйте новое слово. Найдите повод употребить его в разговоре с друзьями, членами семьи или коллегами. Самый быстрый способ запомнить что-то новое – это использовать его регулярно. Привычка 31. Изучайте новые языки. Если вы разговариваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с ним на его языке, вы обращаетесь к его сердцу. Нельсон Мандела, южноафриканский писатель и государственный деятель. Почему? Если вы хотите путешествовать по миру, по делам или для удовольствия, нужно проявить силу воли и желания, чтобы адаптироваться к новым культурам. Рекрутер любой компании скажет, что владение иностранным языком является огромным преимуществом знание нескольких языков гарантирует, что вы никогда не останетесь без работы и будете иметь шансы продвинуться по карьерной лестнице. Изучение языка – это не только словарь и грамматика, это также новые звуки, выражения, видение мира. В мире существует более 7 тысяч языков, и только на 23 из них разговаривает половина населения планеты. ТОП-3. Китайский, испанский, английский. Камбоджийский алфавит самый длинный, в нем 74 буквы. Самый короткий состоит из 12 букв и принадлежит языку Ротокас. В китайском алфавите 50 тысяч знаков, но достаточно знать 2000 из них, чтобы читать газету. Жители Папуа, Новой Гвинеи, разговаривают примерно на 840 языках, что составляет более 12% всех языков мира но большинство из них имеют менее 1000 носителей. В Испании существует язык, состоящий только из свиста. Он называется сильбагомера Многие исследования доказали положительное влияние изучения иностранного языка на когнитивные способности независимо от возраста. Улучшается память, повышается концентрация внимания и снижается уровень возрастной когнитивной дисфункции. Это всего лишь несколько из известных фактов положительного эффекта. Поразительно, не правда ли? Как? Используйте приложения по изучению языков. Duolingo, Drops, Lingoda, Bubble, busu Memrise, Masalingua, Tandem. Все приложения бесплатные. Занимаясь хотя бы по 5 минут в день, к концу года вы будете иметь хороший базовый уровень, не прикладывая особых усилий. Привяжите слово к личному событию или забавной картинке, которую не забудете. Прикрепление образа к слову, даже если они не имеют друг к другу отношения, позволяет быстрее запомнить нужное. Допустим, вы хотите выучить английское слово «station» — «вокзал». Представьте себе, как PlayStation бегает вокруг вокзала. Такая картинка поможет слову быстро закрепиться в памяти. Вы можете также обращаться к воспоминаниям, порой это выливается в забавные ассоциации. Например, на языке Зулу слово «собака» созвучно со словом «ниндзя». Чтобы его запомнить, я представляю себе собаку в черной маске, которая метает сюрикены и делает сальто назад, размахивая нунчаками. Используйте одноязычный словарь. Читая определение слова на иностранном языке, вы не только запоминаете нужное, но и находите новое в его описании. Посмотрите их значение. Так вы будете усваивать больше слов и грамматики. Совершенствуйте способность слушать. Если смотрите фильм на языке, который хотите выучить, отключите субтитры. Даже если вы не все понимаете, знание языка постепенно расширится, и вы начнете понимать контекст, в котором употребляются слова. Аудиокниги тоже прекрасно подходят для изучения ритма нового языка. Присоединяйтесь к бесплатным сообществам по языковому обмену, таким как Polyglot Club. Вы также можете посещать мероприятия, находить новых друзей, задавать вопросы по изучаемому языку и получать помощь от его носителей. Привычка 32. Развивайте гибкое сознание. Я промахнулся более 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 матчей. 26 раз мне было доверено сделать решающий бросок, и я промазал. Я очень часто терпел неудачи в своей жизни. Именно поэтому я преуспел». Майкл Джордан. Первый баскетболист-миллиардер мира. Почему? В своей книге «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк, профессор социальной психологии Стэнфордского университета, рассматривает разницу между людьми с фиксированным сознанием и теми, кто обладает гибким. Люди с фиксированным сознанием считают, что талант и интеллект предопределены с рождения. И если у них нет способности к чему-либо, они обречены на провал. Эти люди избегают любых трудных задач, которые могут выявить недостаток их умений, отступают при первом же препятствии, считая все усилия бесполезными. Потерпев неудачу, они обвиняют в этом других или ищут себе оправдание. Они не подвергают анализу результаты своих действий и не пытаются их улучшить. Такие люди не считают, что можно учиться на ошибках. Единственная неудача опровергает и обесценивает все предыдущие достижения, а успех других их угнетает. Люди с гибким сознанием уверены, что их способности к обучению не являются фиксированными и можно развивать свой интеллект и креативность. Нет ничего невозможного для тех, кто готов много трудиться. Такие люди ценят любую возможность приобрести новые знания, принимают трудности как вызов, противостоят невзгодам и рассматривают упорство как способ превзойти самих себя. Они пересматривают свои прошлые стратегии, всегда думают о способах их улучшения и стремятся помочь окружающим. В отношениях такие люди побуждают партнера и близких продолжать учиться и работать над собой. Они прислушиваются к критике, видят в неудаче возможность развиваться и приобретать новые навыки, чтобы улучшить результаты. Такие люди не жалуются на судьбу, извлекают уроки из прошлого и вдохновляются успехом других. Талант не передается через гены, он передается через гибкое сознание. Благодаря нейропластичности мозга и его способности создавать новые нейронные связи, мы можем заново переписать нашу реальность, изменив структуру мыслей и поступков. Как? Признайте и примите недостатки. Закрывать глаза на свои слабые места значит никогда их не преодолеть. Рассматривайте ошибки как трудную задачу, решение которое позволит вам стать лучше и перейти на следующий уровень. Именно в такие моменты мы раскрываем всю глубину нашего характера. Переформулируйте неудачи в позитивном ключе. Начиная с этого момента, всякий раз, когда у вас возникнет негативная мысль, попробуйте взглянуть на вещи с другой стороны. Позитив должен присутствовать всегда. Когда вы совершаете ошибку или не достигаете цели, помните, что не потерпели неудачу, а получили опыт. Поражение – подходящий момент, чтобы приложить дополнительные усилие и существенно улучшить результат. Вот несколько примеров, помогающих развить гибкое сознание. «У меня нет к этому способностей». «Не равно», что именно мне непонятно. «Я сдаюсь». «Не равно». «Попробую другую стратегию». «Получилось неплохо». «Не равно». «Это действительно все, что я могу сделать? Я не могу сделать больше? Не равно. Я могу продолжить улучшать свои способности? Это слишком сложно? Не равно. Это займет больше времени? Я совершил ошибку? Не равно. Ошибки помогают мне учиться и идти вперед? Я не могу этого сделать? Не равно. Я буду практиковаться, чтобы сделать это?» Мне никогда не стать таким умным. Не равно, я узнаю, как это сделать. План А не сработал. Не равно, всегда есть план Б. Мой друг умеет это делать. Не равно, научусь у него. Перестаньте сравнивать себя с другими и учитесь на их ошибках. В погоне за социальным статусом мы постоянно сравниваем себя с другими. И, как правило, оно не в нашу пользу поскольку всегда есть кто-то лучше. Но нельзя сравнивать свой внутренний мир с внешними проявлениями других людей. Единственным критерием является личный успех. Вы проводите время за любимой работой, с любимыми людьми, которые позволяют жить достойно. Если да, не беспокойтесь о том, что делают другие. Если нет, узнайте, что они делают для того, чтобы преуспеть, и вдохновитесь их примером. Единственный человек, с которым вы должны себя сравнивать, это тот, кем вы были вчера. Осознайте свои многочисленные преимущества и таланты. Попросите близких людей, членов семьи, руководителей и коллег высказать свое мнение о вас. Например, вы можете создать онлайн-опросник на Google Forms и собирать их комментарии, чтобы проанализировать результаты. Ответы могут отличаться от вашего представления о себе, зато вы поймете, что следует улучшить в себе. Сделайте возможность анонимной отправки, так ответы будут более честными. Оцените свой прогресс при помощи четырех вопросов. Прежде чем идти вечером в кровать, я советую вам задать себе следующие вопросы и ответить на них в дневнике хотя бы одной фразой. Чему вы научились за сегодняшний день? Что предприняли для того, чтобы добиться успеха? Какие стратегии использовали? Как вы сумели проявить упорство, когда задача оказалась сложной? Привычка 33. Ведите дневник. Если вы серьезно настроены на то, чтобы стать богатым, могущественным, искушенным, здоровым, влиятельным, культурным и уникальным человеком, ведите дневник. Не доверяйте своей памяти. Когда вы слышите что-то ценное, запишите это. Когда вы встречаетесь с чем-то важным, запишите это. Джим Рон, американский писатель, предприниматель, бизнес-тренер по личностному росту. Почему? Леонардо да Винчи, Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, многие влиятельные исторические личности вели дневник, в котором детально описывали все происходящее, размышления и чувства. Ваша жизнь наполнена драгоценным опытом, который может послужить полезным уроком другим людям. В письменном виде вы архивируете свои сражения, освобождаете мозг и приводите мысли в порядок. Наблюдение за развитием вашей личности помогает отслеживать успехи, лучше понимать свое прошлое, настоящее и будущее. Это способствует принятию верных решений. У вас под рукой всегда будет неисчерпаемый источник вдохновения объединяющие собственные мысли и слова. Как? Выделите время. Хотя бы 5 минут в день, чтобы написать несколько фраз. В идеале внесите в свое расписание эту встречу с самим собой. Можете это делать утром при пробуждении или вечером незадолго до сна. Напишите хотя бы одну фразу. Не стремитесь к совершенству. Записывайте свои мысли спонтанно. Любое событие повседневной жизни годится для дневника. Время вашего пробуждения или отхода ко сну, над чем сегодня работали, что делали в последние 24 часа, заметки о недавно прочитанной книге, какой урок сегодня выучили, с кем разговаривали, чего боитесь. Что касается меня, я обычно ограничиваюсь двумя вопросами. Что я сегодня выучил, какое новое обязательство я на себя беру. Задайте себе важные вопросы. Это могут быть философские вопросы или трудные для вас решения, например, нужно ли вам увольняться, согласиться на новую должность, завершить отношения и так далее. Попытайтесь на них ответить, обдумав с разных сторон. Каковы преимущества? Каковы отрицательные стороны? Какие могут быть последствия? Введите дневник убеждений. Создайте онлайн-документ, чтобы обновлять мысли и мнения по разным вопросам. Возьмите слово из словаря, концепцию, любой информационный ресурс, который дает пищу для размышления, и излагайте свои воспоминания или пишите, что об этом думаете. Например, каковы ваши убеждения по таким темам, как политика, экономика, наука, технология, личностный рост, воспитание общества, смысл жизни, питание, работа? Каковы ваши личные принципы? Какие книги оказали влияние на формирование вашей личности? Какие любимые цитаты, любимые идеи? Какими правилами руководствуетесь в жизни? Каким видите свое будущее? Сохраните кувшин хороших воспоминаний. Опишите на листе бумаги лучший момент сегодняшнего дня и положите его в кувшин. Это прекрасный способ признать, что в вашей жизни было хотя бы одно драгоценное событие. Наполовину полный стакан. Во всем, что вы делаете, всегда есть важный урок или позитивный результат. Мы можем быть благодарны даже за наши проблемы. Если посмотреть со стороны, некоторые из них несут в себе огромный смысл и свидетельствуют о жизненном опыте. Таким образом, мы переходим от состояния нехватки к состоянию изобилия. Как говорил французский художник Анри Матис, цветы растут повсюду для тех, кто хочет их видеть. Вы начнете думать о вещах, которые собираетесь сделать для себя, вместо того, чтобы думать о том, чего у вас нет. Скачайте Dailyo. Приложение позволит вести приватный дневник, выбирать свое настроение и добавлять оценки. Со временем вы обнаружите интересную статистику в ежемесячных или ежегодных графиках. Это прекрасный инструмент, позволяющий лучше понять свои привычки и контролировать жизненные силы на долгий срок. Скачайте Day One. Приложение изобилует функциональными возможностями. Вы можете использовать шаблоны для облегчения набора текста, добавлять метаданные, место расположения, погода, занятия, музыка, количество шагов, устанавливать метки, прикреплять фото и видео, защитить свой дневник паролем и настроить отправку регулярных напоминаний. Скачайте приложение Question Diary – дневник вопросов. Каждый день вы будете получать вопрос, который побудит к самоанализу и размышлению. Полезен для пополнения дневника убеждений. Привычка 34. Слушайте подкасты. Наша работа очевидна. Мы должны отойти в сторону, зажечь свет и дать новому поколению инструменты для образования, чтобы они могли пойти дальше и быстрее, чем любое другое поколение. Сет Годин. Американский предприниматель, писатель, популярный оратор и автор блога о маркетинге. Почему? По результатам исследования французы в среднем тратят 64 минуты в день на дорогу между домом и работой. Это составляет 365 часов в год, то есть две недели. Как можно терять целый час в день, ничего не изучая? Американский писатель Роберт Грин утверждает, что существует два типа времени. Мертвое, где мы пассивны и чего-то ждем, и живое, где учимся, действуем и используем каждую секунду. У нас нет никакой власти над мертвым временем, зато мы можем использовать его для деятельности, которая принесет долгосрочную пользу. Мы можем оптимизировать мертвое время, инвестируя его в плодотворную и продуктивную деятельность. Представьте, что вы ежегодно тратите хотя бы 365 часов на изучение языка, медитацию или чтение книг. Это прекрасная возможность добиться успеха в некоторых областях, Вы можете получить бесплатный доступ к лекциям, конференциям и аудиопередачам в интернете. Слушая подкасты, вы оптимизируете свое время, проведенное в поездке. По содержанию они подразделяются на интеллектуальные, креативные и тематические, что делает их уникальными в своем роде среди многообразия цифровых медиа. Это прекрасный способ найти новые идеи, научиться у экспертов расширить свой кругозор. Вы можете получить вдохновение, информацию или развлечение, когда хотите и где хотите. Как? Скачайте приложение подкастов. Если у вас iPhone, посмотрите приложение «Подкаст» и выберите нужные категории. Для Android существует приложение Castbox. Просмотрите интересующие темы, найдите свои любимые подкасты и подпишитесь на них. Я рекомендую следующее на английском языке. «The School of Greatness» вдохновляющие истории предпринимателей, спортсменов мирового уровня и влиятельных знаменитостей планеты, позволяющие понять, в чем секрет их успеха. Impact Theory – беседы с необыкновенными людьми, позволяющие узнать их жизненный путь, опыт ошибки. Quick Brain – прекрасный подкаст, позволяющий лучше использовать свою способность к обучению, свой мозг и память. Формат короткий – 15 минут – и претендует на Академию интеллектуального развития, где Джим Квик обращается к нам в качестве коуча. Masters of Scale – подкаст Рида Хоффмана, сооснователя LinkedIn. В каждом эпизоде он показывает, как компании переходят от нуля к миллиарду долларов, проверяя свои теории на легендарных лидерах. Слушайте подкасты во время пассивного времяпрепровождения. Превратите мертвое время, долгих поездок или ожиданий в прекрасную возможность обучения благодаря подкастам и аудиокнигам. Чтобы выиграть время или, если темп речи кажется медленным, вы можете ускорить запись в полтора или даже в два раза. В итоге вы сможете прослушать передачу, рассчитанную на 60 минут, всего за 30-40 минут. Отдавайте предпочтение мотивационным видео, а не развлекательным сериалам. Это может быть выступление на TED, дискуссия, конференция, документальный фильм или сюжет на YouTube об уважаемой вами знаменитости. Привычка 35. Наведите порядок в доме по методу Кон-Мари. То, чем вы в действительности хотите владеть, определяет то, как именно вы хотите прожить свою жизнь. Мари Кондо, консультант по организации домашнего быта, автор книги «Магическая уборка». Почему? Многих людей приводит в уныние мысль о наведении порядка в доме, но это только потому, что они не видят долгосрочной выгоды. Марикондо это прекрасно известно. Эта японская писательница задалась целью навести порядок в мире. Она разработала метод уборки, который представила в своем бестселлере «Магическая уборка». Благодаря ему она заняла место в списке 100 самых влиятельных людей 2015 года, по мнению журнала «Тайм». Конда провела большую часть жизни, превращая захламленные дома в идеальное пространство. Метод Кон-Мари состоит в том, чтобы разделить все вещи по категориям и оставить только те, которые приносят радость. Это процесс самопознания, переход в новую жизнь, позволяющую принимать верное решение. Навести порядок — это все равно, что очистить часть самих себя и своего сознания. Чтобы это сделать, нужно полностью пересмотреть привычки и принципы в сфере наведения порядка. Создание интерьера позволяет выбрать желаемый образ жизни, и вам достаточно сделать это всего один раз. Хорошо организованное пространство освобождает от стресса и от траты времени на поиск нужной вещи. К тому же усилия по поддержанию дома в чистоте будут минимальными. Я рассматриваю метод Конмари как ключевую привычку, о которой буду рассказывать до привычки 38. Как? Представьте окружающее пространство своей мечты. Прежде чем начать уборку, представьте свою идеальную жизнь и как она может отразиться на интерьере. Вот несколько вопросов. Какой образ жизни вы хотите вести? Каким видите результат? Чем хотели бы заняться за час до сна? Как видите себя в этом пространстве? Почему обустроили бы именно так? Почему вы хотите навести порядок? Если нет идей, Сходите в гости, полистайте журналы по обустройству интерьера. Вы должны устоять перед желанием разобрать личные вещи, пока не определитесь, чего хотите и что нужно оставить. Сортируйте по категориям, а не по местам. Я советую разбирать по одной категории в день. Соблюдайте следующий порядок. Одежда. Верхняя части. Футболки, пуловеры рубашки, жилеты, куртки, пальто, пиджаки. Нижние. Брюки, юбки. Одежда, которую нужно вешать на плечики, носки, и нижнее белье, аксессуары, шарфы, платки, ремни, шапки, кепки, обувь. Книги. Художественные, прикладные, иллюстрированные журналы. Документы. Часто используете, храните, другие. Разные предметы. CD, DVD, средства личной гигиены, аксессуары, электроприборы, предметы домашнего обихода, кухонная утварь и так далее. Предметы, имеющие сентиментальную ценность. Подарки, поздравительные открытки, фотографии, все, что относится к воспоминаниям. Организуйте три стопки для эффективной сортировки. Переберите одежду и выберите то, что хотите оставить. Небольшой совет. Кладите в нижнюю часть стопки вещи, которые носите редко. Разделите каждую стопку на три поменьше. Отдать, продать, оставить. Наводите порядок в одиночестве. Когда вы разбираете свои вещи, не рекомендуется присутствие друзей или членов семьи. Они могут сбить с толку и помешать принять правильное решение. Ты уверен, что это нужно выбросить? Еще может пригодиться? Или не выбрасывай, я заберу это себе в спальню. Их вмешательство рискует оставить ощущение незавершенности в уборке. Вы рискуете обнаружить некоторые вещи в соседней комнате, а это откладывает решение проблемы и снижает эффективность процесса. Выберите, что хотите оставить, подарить или выбросить. Есть несколько критериев для оценки вещи. Экономическая ценность – цена, функциональная – полезность, информативная – интерес, эмоциональное – воспоминание. В методике Кон Мари нужно взять в руки вещь и спросить себя. Она приносит мне счастье? Рассмотрите ее, потрогайте руками. Если вы ощущаете радость, вдохновение, оставьте вещь. В противном случае поблагодарите ее за службу, затем выбросите или отдайте кому-нибудь. Таким образом, вам не придется долго раздумывать над тем, что нужно оставить. Привычка 36. Выбрасывайте хотя бы по одной вещи в день. Все ваши вещи без исключения имеют только одно желание – приносить вам пользу. Мари Кондо, консультант по организации домашнего быта, автор книги «Магическая уборка». Почему? Западная культура всегда придавала большое значение материальным факторам, чтобы улучшить экономические показатели. Предприятия намеренно программируют износ товаров и ограничивают их срок службы, чтобы подтолкнуть нас к новым покупкам, что безнравственно и деструктивно. Начав потреблять меньше, но качественнее, мы разрушим эти сложившиеся убеждения и будем обращать внимание на то, что может подарить нам жизнь. Минималистский подход – пытается ответить на фундаментальный вопрос. Как достичь глубокого удовлетворения в личных отношениях и на работе? Минималисты ищут счастье не в материальных благах, а в самой жизни. Поэтому только вам решать, что необходимо, а что лишнее. Как? Заведите три коробки для вещей, которые хотите убрать из жизни. Наклейте на каждую одну из этикеток «Продать», «Отдать», «Выбросить». Выкидывайте по одной вещи в день в течение месяца. Подержите в руках каждую вещь с вопросом. Это добавляет ценности моей жизни? Вы точно избавитесь более чем от 30, чтобы оставить только те, которые обогащают вашу жизнь. Выявите предметы, которые вам больше не нужны. Старая одежда, которая больше не подходит, или полученная в подарок хлебопечка, которой вы никогда не пользовались, или игрушки, в которые дети уже не играют. Задайте себе два вопроса, когда я в последний раз пользовался этой вещью. Почему до сих пор ее храню? Если вы не найдете ни одного достойного ответа, самое время расстаться с этой вещью. Либо выбросьте ее, либо отдайте кому-нибудь. Попытайтесь понять свое отношение к вещам. Почему я придаю им такое значение? Что действительно важно в моей жизни? С каких пор я чувствую себя неудовлетворенным? Кем хочу стать? Как определяю свой успех? Если не найдете достойного ответа на эти вопросы, освобожденный шкаф вскоре снова заполнится новыми безликими покупками. Не забудьте почистить файлы. Удалите все ненужные файлы или копии документов. Сохраните только то, что необходимо для работы. Привычка 37. Определите место для каждой вещи. Когда речь заходит о конкретных местах для хранения, Необходимо определить место для каждой вещи. Мари Кондо, консультант по организации домашнего быта, автор книги «Магическая уборка». Почему? При наведении порядка нужно соблюдать два правила. Хранить все однотипные предметы в одном месте и не увеличивать пространство для хранения. Заведите ящик для инструментов, где будет храниться все необходимое для ремонтных работ. Так вы избежите захламления, облегчите уборку дома и перестанете искать вечно пропадающие вещи. Изменив способ хранения вещей, вы выиграете много времени в долгосрочной перспективе. Каждый предмет, лежащий на своем месте, лучше выполняет свои функции и гарантирует эффективное использование. Зубная щетка и предметы гигиены находятся в ванной, посуда убрана на кухне, ключи всегда возле входной двери. Эти простые, эффективные и интуитивные решения позволят вам контролировать домашнее пространство. Как? Чтобы навести порядок в личных вещах, вы можете сортировать их по типу и человеку, к которому они имеют отношение. Не трогайте предметы других людей без их разрешения. Это может привести к ненужным конфликтам и напряженности. Первое. Определите, где будут лежать важные вещи. Новая корреспонденция и счета, кошелек, телефон, юридические документы, продукты и так далее. Вы можете даже нарисовать карту дома и рабочего места, чтобы не забыть, где что находится. Второе. Найдите логичное место для каждой вещи. Вот несколько примеров. Положите или повесьте ключи в ключницу возле входной двери. Поставьте сумки у входа. Положите личные вещи, бумажник, на прикроватный столик. Кладите заряжаемый телефон на стол. Все химические продукты спрячьте в недоступные для детей места. Уберите редко используемые предметы тент, спальный мешок, в подпол, на балкон или чердак. Третье. Найдите место для входящих документов. Бумаги обычно являются главным источником беспорядка. Разложите по разным папкам документы, которыми нужно заняться срочно и которые уже обработали. Четвертое. Не забывайте каждый день класть вещи на свои места. Делайте это перед уходом на работу утром или по возвращении домой вечером. После каждого выполненного действия потратьте 5 минут на то, чтобы убрать на место предметы, которыми пользовались. Через несколько недель вы будете приятно удивлены произошедшим переменам в интерьере. После моего ухода комната всегда остается такой же, какой была до моего появления в ней. Это все равно, что нажать на кнопку reset Совет. Оставляйте обувь при входе. По результатам исследования, 421 тысяча видов бактерий находится на обуви и 2887 – внутри. В азиатских странах принято разуваться перед входом в помещение. Эту привычку следует перенять, поскольку она сдерживает распространение бактерий. Обувь контактирует с экскрементами в общественных туалетах, экскрементами собак, дождевой водой, содержащей масло и бензин – асфальтом и травой, обрабатываемыми химическими веществами и так далее. Когда приходите домой, снимайте ботинки и ставьте в отведенное место. Просите гостей и членов семьи поступать так же, проявляя уважение к вашему жилью. Привычка 38. Убирайте на место хотя бы три вещи. Беспорядок возникает из-за неспособности класть вещи на свои места, Следовательно, правильное хранение должно облегчить наведение порядка, а не усилия, необходимые для того, чтобы эти вещи достать. Мари Кондо, консультант по организации домашнего быта, автор книги «Магическая уборка». Почему? Сложная задача складывается из множества простых. Дом захламляется не случайно, а из-за отсутствия организованности. Беспорядок вызывает стресс, указывая мозгу, что вы так и не закончили работу и может парализовать любое желание действовать. Это утомительно, неприятно и отравляет сознание ненужными мыслями. Закончив пользоваться каким-то предметом, я сразу убираю его туда, откуда взял. Обязательство класть на место три или более вещей во время каждого перерыва поможет вам обрести контроль над жилищем. Как? Убедитесь, что каждая вещь в доме имеет определенное место, как это описано в привычке 37. Следующий этап – создание базовой привычки по принципу «если… тогда». Следить, чтобы каждый предмет находился на своем месте. Если ключи находятся не возле входной двери, тогда вы быстро сообразите, что нужно делать. Первое. Вешайте на плечики одежду из деликатных тканей. Мари Кондо утверждает, что вешать на плечики нужно только платья, жакеты, юбки и рубашки из деликатных тканей. Мы можем также добавить вещи из легких и мягких тканей и одежду, сшитую на заказ, например, костюмы. Вы можете рассортировать одежду по виду ткани, длине и цвету, от темного к светлому. Я советую для начала упорядочить вещи от более длинных и тяжелых к более коротким и легким. Второе. Правильно сворачивайте одежду. Положите вещь на ровную поверхность и заверните рукава к центру. Должен получиться плотный прямоугольник. Сверните его в 3 или 4 раза. Таким способом можно положить 20-40 сложенных вещей туда, где помещается только 10 штук на плечиках. К тому же аккуратно сложенная одежда лучше сохраняет эластичность. Третье. Вертикальное хранение. Вертикальная укладка стопок одежды, сложенной в прямоугольнике, имеет много плюсов. Она позволит сэкономить место и легко отыскать нужную вещь. Не стоит складывать вертикально выложенные стопки одну на другую, поскольку под весом нижние могут помяться и испортиться. Совет. Коробка из-под необходимая вещь в хозяйстве. Не обязательно тратить деньги на покупку специальных приспособлений для хранения. Достаточно коробки из-под обуви. Ее многофункциональность получила высший балл по пяти критериям метода «Конмари» Размер, материал, прочность, легкость в использовании и привлекательный внешний вид. Обувные коробки прекрасно подходят для хранения самых разных вещей – носков, мелких предметов, чистящих средств, колгот и так далее. И их можно быстро убрать куда угодно. Они не скользят в руках и легко заменяются другими. Возможности поистине безграничны. Привычка 39. Учитесь управлять финансами. Финансовое спокойствие – это не достижение бизнеса. Это умение жить на сумму, меньшую, чем вы заработали, чтобы иметь возможность вернуть деньги и вложить их в инвестиции. Вы не сможете заработать, пока не сделаете это. Дейв Ремси бизнесмен, автор книги «The Total Money Makeover». Почему? Если вы сегодня останетесь без работы, сколько времени сможете прожить на свои сбережения? Это больной вопрос? В таком случае самое время начать контролировать деньги. Современное общество подталкивает нас к потреблению, не предоставляя никакого финансового образования. Определение денежных доходов и расходов – это первый и самый важный этап в сфере финансового планирования. Оно позволит вам тратить меньше, чем зарабатываете, а также контролировать, служат расходы интересам или являются частью вредных привычек, призванных сгладить негативное состояние. Представление о ежемесячных тратах поможет спланировать расходы и бюджет. Как? Планируйте бюджет, исходя из правила 50-20-30. Заложите 50% доходов на расходы первой необходимости. Это включает в себя оплату жилья, регулярно приходящих счетов, вода, газ, электричество, телефон, интернет, питание, налогов, страховок, транспортных расходов, детского сада и школы. Оставьте 20% доходов на формирование сбережений или оплату долгов и кредитов. Эта часть бюджета призвана обеспечить безопасность вашей финансовой базы. Например, сберегательные программы, погашение задолженности, выход на пенсию и накопления для погашения непредвиденных расходов на черный день, которые должны быть равнозначны 3-месячным минимальным зарплатам. Запланируйте 30% доходов на личные расходы. Это включает в себя расходы на досуг, абонемент в спортзал, выходы с друзьями, ресторан развлечения, поездки и прочие разнообразные затраты. Я советую тратить меньше, чтобы больше накопить. Это пойдет на пользу вашему бюджету. Не стоит понимать это правило буквально. Цифры подобраны разумно, но ваша жизнь отличается от жизни других. Этот план подсказывает, в каком направлении работать. Как тратить свои деньги зависит от ваших целей и образа жизни. Загрузите Banking. Бесплатное и безопасное мобильное приложение, позволяющее легко управлять финансами. Оно автоматически классифицирует расходы, рассчитывает остаток на конец месяца, может осуществлять переводы, отслеживать сбережения и давать советы от коуча, чтобы вы могли лучше обращаться с деньгами. Загрузите Revolut. Приложение называет себя электронной альтернативой банку. У него столько функций, что я советую зайти на его сайт, и посмотреть весь спектр услуг, будь то управление финансами, путешествия, легкие переводы денег и так далее. Совет. Используйте наличные деньги, а не карту. Очень просто потерять контроль над расходами, если пользоваться банковской картой, особенно при использовании бесконтактной оплаты. Попробуйте обналичивать деньги для покупок. Например, если бюджет на недельное питание составляет 100 евро, вы будете иметь четкое представление о том, Сколько можете потратить наличных ежедневно? Около 15 евро. Подобное поведение поможет быть более внимательным и дисциплинированным. Вам станет проще контролировать бюджет. Привычка 40. Откройте для себя стоицизм. Стоик – это тот, кто превращает страх в благоразумие, боль в трансформацию, ошибки в инициацию и желание в начинание. насим Николас Талеб американский эссеист, статистик, автор книги «Черный лебедь». Почему? Стоицизм – это философское движение, возникшее во времена Древней Греции и Древнего Рима около 300 года до нашей эры Для стоиков главной целью, к которой следует стремиться, является добродетель. Она включает в себя четыре основных качества – умеренность, мужество, справедливость, мудрость. Умеренность – Это способность контролировать инстинкты и порывы, например, не флиртовать с замужней женщиной, не кричать на своего ребенка. Она включает в себя самодисциплину, самообладание, умение прощать и смиряться. Мужество дает нам душевную силу, чтобы достойно повести себя в сложной ситуации, например, дать отпор тирану. Оно включает в себя упорство, искренность, порядочность, уверенность. Справедливость – достойное обращение с людьми. Мудрость – это знать и предвидеть все, чтобы справляться с разными ситуациями в жизни. Она включает в себя умение размышлять, трезвое суждение, видение перспективы и здравый смысл. Стоицизм направлял миллионы людей, учил их мудрости и давал практические советы. Его принципами руководствовались Марк Аврелий, Сенека, Теодор Рузвельт, Фридрих Великий, Эжен де Лакруа и Мишель де Монтень. В наши дни стоицизм обретает второе дыхание благодаря предпринимателю Тимоти Феррис, профессору философии Массимо Пильючи и успешному писателю Райану Холлидею, автору книги «The Daily Stoic» и одноименного блога. Стоицизм — это практическая философия, которая поможет сделать правильный выбор, сохранить твердость и мужество перед жизненными невзгодами. Я приведу несколько самых главных и вдохновляющих его принципов. Как? Первое. Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать, и просто примите то, что контролировать не можете. Мы можем контролировать наш выбор, наши действия, эмоции, поступки, ответы, решения и убеждения, которые выбираем. Я советую составить список всего, что вам не подвластно, чтобы не отвлекаться на ненужные действия. Например, организм, смерть, внешние события, репутация, здоровье, богатство, работа, результаты и действия других. В будущем оценивайте свои ощущения. Это подвластно моему контролю. Чем лучше вы научитесь отличать то, что не можете контролировать, тем меньше будете испытывать беспокойство. Сконцентрируйте свою энергию на тех вещах, на которые можете повлиять, и позвольте остальному случиться. Запомните цитату Марка Аврелия, римского философа и императора. «Пусть мне будут даны силы выдержать то», что нельзя изменить, мужество изменить то, что возможно, и мудрость отличить одно от другого. Второе. Не ищите счастья во внешних вещах. Гедонистическая адаптация означает тенденцию людей быстро возвращаться к относительно стабильному уровню счастья, независимо от серьезных позитивных или негативных событий или изменений в жизни. Согласно этой теории, когда человек начинает зарабатывать больше денег, Его ожидания и желания также возрастают. Когда вы были студентом, для счастья хватало тарелки макарон и стакана воды, но со временем для утоления аппетита понадобились ризотто и дорогое вино или поход в ресторан. Если вы ведете роскошный образ жизни, то можете утратить способность ценить простые вещи. Мы становимся рабами своего желания приобретать все больше материальных благ, Нет ничего плохого в том, что вам нравится красивая одежда или изысканная еда. Но чем больше счастья зависит от внешних наград, тем меньше мы свободны. Когда вы ждете лайков в социальных сетях или пытаетесь поднять себе настроение какой-нибудь необычной покупкой, лучше подумайте, какие важные меры можете предпринять в данном случае. Результат продлится намного дольше. Третье. Подготовьте себя к худшему сценарию при помощи негативной визуализации. Представьте, что потеряли что-то важное. Бросил спутник, украли машину, лишились работы. Это позволит вам ценить все гораздо больше, чем раньше. Такой метод имеет несколько преимуществ. Мы учимся принимать меры, чтобы избежать потери. Снижаем уровень эмоционального воздействия от утраты, если это произойдет на самом деле и развиваем в себе чувство благодарности за то, что имеем. Вы на мгновение испытаете ощущение дискомфорта, потому что мысль об утрате болезненна. Но немедленно поймете, до какой степени вам повезло, что близкие по-прежнему присутствуют в жизни. Это позволит больше ценить дорогих людей и лучше к ним относиться. После такого вы сможете по достоинству оценить окружающий мир. Четвертое. Любите все, что происходит. «Принимайте происходящее вместо того, чтобы с ним бороться. Не все в жизни зависит от наших решений. Принятие событий вовсе не означает пассивного отношения к ним». Когда в 39 лет Франклин Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, узнал, что болен полиомиелитом, он не смог ничего с этим поделать и решил спокойно принять ситуацию, отказавшись считать себя жертвой. Болезнь не помешала ему пробыть на высоком посту 4 срока, Не пытайтесь сделать невозможное. Вы быстрее добьетесь успеха, если будете правильно инвестировать свою энергию. Пятое. Выстроите внутреннюю крепость. Марк Аврелий сказал, «Вещи не затрагивают душу, они остаются неподвижными снаружи, а волнения происходят только от внутренних суждений». Стоики считают, что бы ни случилось, мы всегда остаемся самими собой. Единственная опасность, которая может нарушить наш внутренний мир, исходит от нас самих, а не от обстоятельств. Попытайтесь взглянуть на события объективно. Вас оскорбили? Это всего лишь слова, воздух производящие звуки. Вы разгневаны? Это всего лишь мимолетная реакция, которая заставляет биться чаще сердце и побуждает кричать. Шестое. Превратите препятствия в возможности. Очень важное значение имеет ваш взгляд на вещи. Все, что с нами происходит, можно рассматривать как возможность для роста и обучения. Откажитесь от личного, крайне субъективного взгляда на ситуацию. Представьте, что даете совет по преодолению препятствия близкому человеку. Что бы вы ему сказали? Как бы посоветовали поступить? Объективно воспринимая препятствия, воздействуя на их слабые места и проявляя упорство, вы можете превратить трудности в залог будущих успехов. Седьмое. Будьте осознанными. Без осознанности нашими поступками руководили бы дикие эмоции. Найдите спокойное место перед тем, как отправиться спать, и поразмышляйте о прошедшем дне. Что вы сегодня сделали? Чему научились? Удалось ли справиться с плохой привычкой? Могли бы лучше справиться с ситуацией? Как вы можете стать лучшей версией себя? Что можете изменить? Честные ежедневные размышления направят вас на верный путь. Восьмое. Обратите внимание на окружающих. Люди, с которыми вы решаете проводить время, оказывают влияние на развитие личности. Если рядом те, которые побуждают становиться лучше, вы будете развиваться. И наоборот, люди могут попытаться опустить вас до своего уровня. Сенека советует каждому из нас держать в памяти человека, которого уважаем и которым восхищаемся. Его присутствие в наших мыслях будет направлять к лучшим суждениям и поступкам. 9. Будьте скромнее, смотрите на звезды. Стоики знают, что многие из нас не так умны, как самим кажется. Мы склонны преувеличивать важность нашей индивидуальной жизни. Чтобы исправить это несоответствие, стоики советуют чаще смотреть на планеты и звезды на небе. Так вы поймете, что тревоги и надежды могут быть не такими важными как вселенский порядок вещей. Астрофизик Карл Саган говорил, что вся история нашего вида развивалась на «одинокой пылинке в бесконечной космической тьме» и что астрономия побуждает к смирению и укрепляет характер. Десятое. Помните, что ничто не вечно. Несложно понять, почему человек предпочитает не думать о смерти. Тем не менее, ее невероятное влияние на нас – Это та причина, из-за которой мы должны о ней думать. Отрицать неизбежность смерти не имеет смысла. Когда вы примете эту мысль, она может стать прекрасным мотивационным фактором, побуждающим вести продуктивную и динамичную жизнь. По мнению Роберта Грина, смерть уравнивает и объединяет нас всех, поскольку ее принятие может стать движущей силой эмпатии. Каждый переживает опыт смерти в своей жизни – вы можете почувствовать это, когда засыпаете и на некоторое время теряете сознание. Прощание при расставании тоже подобно смерти, поскольку вы можете больше никогда не увидеть человека. Мы прекрасно понимаем, что наши близкие не вечны, поэтому должны постоянно напоминать себе, как они ценны. Осознавая смертность каждого, включая незнакомцев, вы подключаетесь к ним на внутреннем, неинтеллектуальном уровне и ощущаете более глубокую связь с жизнью, И ее ценностью. Совет. Перестаньте смотреть новости. Большинство последних новостей не имеют особого значения для жизни, если только вы не биржевой маклер или журналист. Как новости могут дать информацию о решениях, которые вы должны принять здесь и сейчас? Вместо того, чтобы волноваться о будущем мира, подумайте, что можете сделать для улучшения своей жизни. Чтобы получать представление о недавних событиях, вы вполне можете ограничить просмотр новостных программ до одного раза в неделю. Привычка 41. Развивайте в себе антихрупкость. Антихрупкость – нечто большее, чем гибкость или прочность. Гибкое противостоит ударам и остается прежним. Антихрупкое, пройдя сквозь испытания, становится лучше прежнего. Насим Николас Сталеп, Американский эссеист, статистик, автор книги «Антихрупкость», как извлечь выгоду из хаоса. Почему? Если вы оглянетесь вокруг, то найдете множество объектов, которые можно легко разрушить, например, стол, кровать, телефон. Но Насим Талиб считает, что есть вещи, которые только процветают и возвышаются, проходя через стресс, хаос, случайность. Он предлагает неологизм, антихрупкость, чтобы определить противоположность хрупкости. Антихрупкость применяется ко всему живому и сложным вещам, которые создают живые существа, например, идеи, общество, предприятия, экономические системы и так далее. Возьмем, к примеру, авиационную промышленность. После каждого крушения мы пытаемся понять ее причины, исправить поломку и избежать повторения. Это приводит к парадоксальному результату. С каждой авиакатастрофой летать становится все безопаснее. Сам по себе самолет – предмет хрупкий, Но авиатранспортная индустрия антихрупкая. Непредвиденные события ее улучшают. То же самое можно сказать о спорте. Подвергая тело непредвиденным нагрузкам, мы надрываем и перенапрягаем мышцы, которые через несколько дней укрепляются и делают нас сильнее. Антихрупкость извлекает выгоду из случайного стечения обстоятельств, что редко происходит в состоянии изобилия. Примером тому является реакция организма на голодание. Когда мы отказываемся от пищи в течение долгого периода, он вырабатывает гормоны, которые делают нас сильнее, а наш ум живее. Такой реакции есть объяснение. Наши предки, охотники и собиратели, эволюционировали в периоды, когда добыча пропитания была нерегулярной и зависящей от случая. Организму приходилось адаптироваться к этим неопределенным окружающим условиям. Когда кто-то голодает, его организм сначала выводит вредные белки что открывает путь для новых, более сильных. В сложных современных условиях одной гибкости бывает недостаточно. Нужно становиться сильнее и улучшать свои позиции. Иными словами, быть антихрупким. Как? Рано или поздно мы все сталкиваемся с моментами нестабильности и неизвестности. Это могут быть непредвиденные события, экономический кризис, природная катастрофа, крушение индустриальной системы или замена вас на работе роботом. Чтобы придать себе антихрупкость, нужно начать с осознания факта, что жизнь состоит из безжалостных моментов неопределенности. Не стоит пытаться неумело контролировать их, стараться избежать или устранить. Мы не должны бояться случайностей и стресс-факторов. Если предохраняться от них, все преимущества антихрупкости исчезнут. Талеб приводит несколько тактик, которые вы можете применять, чтобы сделать свою жизнь более антихрупкой. Практикуйте ВИА-негатив. Первый шаг к антихрупкости – снизить нежелательные последствия. Вместо того, чтобы концентрироваться на улучшении жизни, начните с устранения ослабляющих вас факторов – плохие привычки, люди, предметы. Например, верните все долги, бросьте курить, прекратите общение с наркозависимыми друзьями, проведите инвентаризацию в своем окружении, выбросьте нездоровые продукты. Намеренно добавляйте в жизнь немного стресса. Длительный стресс может вызывать пагубные последствия, тогда как его малые дозы сделают вас сильнее и продуктивнее. Обливайтесь холодной водой, выполняйте физические упражнения, поднимайте более тяжелый вес, замените велосипед пробежками, дайте организму самому вылечить насморк, чтобы он быстрее выработал антитела. Добавляйте резервное время. Запланируйте в расписании свободное время, чтобы учитывать непредвиденные обстоятельства, которые могут случиться в любой день. Например, я часто выезжаю на встречу на 15 минут раньше, чтобы исследовать окрестности, послушать подкаст или почитать. Используйте стратегию Барбела: Речь идет о финансовой стратегии, в которой трейдер инвестирует в долгосрочные и краткосрочные облигации. Безопасность снижает потенциальные нежелательные последствия связанные с нестабильностью, а малые риски могут принести крупную прибыль. Для обычного человека это может заключаться в сохранении работы, которая его кормит, безопасная часть, с добавлением вечернего труда над открытием своего дела, рисковая часть. Если параллельный проект не сработает, вы продолжите деятельность на своем месте. Если же сработает, то сможете работать на себя и, возможно, разбогатеете, если бизнес будет отвечать потребностям клиентов. Читайте античных авторов. Поищите привычки и правила, существующие с незапамятных времен. Отдавайте предпочтение историческим, биографическим или классическим произведениям. Философия изобилует многовековой мудростью, дающей ответы на многие вопросы. Цените все свои ошибки, чтобы стать лучше. Вы можете получить конкурентное преимущество, поскольку ошибки снабжают ценными знаниями о том, какие методы работают, а какие нет. Например, для стартапов необходима обратная связь, которая позволяет им адаптироваться и быстро вносить изменения, колебания прибыли дают ценные знания и улучшают общее качество системы. Оставьте возможность выбора. Улучшайте свои навыки, будьте разносторонними, откладывайте деньги. У вас может появиться шанс начать новую карьеру. В условиях современной нестабильности антихрупкость, выходит на первое место, предоставляя возможность выбора. Привычка 42. Провоцируйте удачу. Удача улыбается подготовленным умам. Луи Пастер, ученый, основоположник микробиологии. Почему? Многие успешные результаты имеют абсолютно предсказуемое происхождение. Возьмем мой случай. С 2016 года я написал более 120 статей, и резюмировал более 80 бестселлеров, чтобы найти ответы на вопрос, из чего складывается личный и профессиональный успех. В 2018 году Флориан Мигеру, ответственный редактор издательства Earls, работал над книгой «На крючке» Нира Эйяля. В поисках информации он наткнулся на мой обзор этой книги, который счел лучшим из всех прочитанных. Мигеру нашел мой сайт, посмотрел работы и связался со мной, чтобы сделать предложение. В результате вы слушаете эту книгу. Удача – это не то же самое, что случайность, но случайность играет большую роль в обретении удачи. Ошибочно смешивать эти два фактора в один. Случайность не поддается никакому контролю, но всегда сопровождается другими факторами, на которые мы можем влиять. Удача – это результат мимолетных встреч и упорного труда, Чтобы повысить свои шансы, нужно быть готовым и способным использовать все предоставляющиеся возможности. Например, общительность предшествует фактору удобного случая. Вы бы не получили новую работу, если бы были слишком робким, чтобы заговорить о ней. Аналогично, близкое нахождение является предшествующим фактором знакомства. Возможно, вы встретили своих друзей или партнера, потому что находились рядом во время какого-нибудь мероприятия. Допустим, что за столом на званом ужине вы случайно оказались рядом с инвестором и рассказали ему о своем проекте, а он решил вложиться в него. Некоторые называют это счастливой случайностью. Но заметим, что здесь работают два фактора – расположение мест и ваш образ действий. Первый из них – случайный. Второй – зависит от вашей способности представить свой проект в любой момент, а к этому нужно подготовиться. Вместе эти два фактора составляют удачу. Мы не можем контролировать случайность, но удача более предсказуема, чем мы думаем, поскольку на нее можно влиять. Удача — это оказаться в нужном месте в нужное время и повести себя нужным образом. Представьте ее в виде игрового автомата. Если уже получили две вишенки из трех, вполне возможно, что третья выпадет со дня на день. Как? Первое. Создайте и поддерживайте систему социальных связей. Например, вы можете начать знакомиться хотя бы с одним человеком в неделю или потратить 10 минут на звонок старому приятелю, с которым давно не разговаривали. Чем с большим количеством людей общаетесь, тем больше их узнаете, что открывает новые возможности, предложения по работе, новый друг или будущий партнер. Расширьте социальную сеть, поддерживайте в себе любознательность и используйте открывающиеся возможности. Второе. Максимально увеличьте шансы, регулярно приобретая новый опыт. Перечислите 6 начинаний, которые вас интересуют. Отметьте их номерами от 1 до 6, бросьте игральную кость и приступайте к выполнению задуманного по выпавшему номеру. Вот несколько идей: отправиться на курсы актерского мастерства, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, пообедать в престижном ресторане, сходить в оперу, позавтракать в роскошном отеле. Попробовать новый вид спорта, поучаствовать в метапе. Возможно, вы познакомитесь с прекрасным человеком или откроете в себе талант мирового уровня, о существовании которого не подозревали. В любом случае, вы получите лучшее представление о том, что вам действительно нравится. Третье. Стимулируйте интуицию. Чтобы понять, какой выбор действительно хотите сделать, возьмите листок бумаги. Вы не знаете, хотите ли закончить отношения? Напишите письмо своему партнеру о том, что все кончено. Не знаете, хотите ли уволиться с работы? Напишите заявление об увольнении. А теперь задумайтесь, что вы чувствуете в этот момент? Что-то подсказывает, что не нужно этого делать? Это ваша интуиция или страх перемен? Возьмите паузу для медитации. После этого ваше сознание успокоится, и интуиция будет работать лучше. Четвертое. Будьте последним. В ситуациях, где сравнивают между собой определенное количество людей, объектов или навыков, у последних в списке шанс на успех больше. Почему? Все дело в принципе работы человеческого мозга. Он основывается на контексте информации и эмоциях, которые ему доступны в настоящий момент. Если есть возможность выбирать очередность в собеседовании с работодателем, идите последним. Пятое. Будьте в центре. Если будете чаще показываться в обществе, вы можете получить выгоду. Мы склонны ценить то, что знаем, и настроены более дружелюбно ко всему, что регулярно находится в непосредственной близости. Занимайте место в центре, чтобы было легче общаться с другими. Это лучший способ обратить на себя внимание. Привычка 43. Найдите наставника. Пока не стало слишком поздно, извлекайте уроки и следуйте по пути проложенному величайшими мастерами прошлого и настоящего. Роберт Грин, автор книги «Мастер игры». Почему? В своей книге «Мастер игры» Роберт Грин говорит нам, что обучение проходит через три этапа. Сначала это сосредоточенное наблюдение, нужно развивать в себе детскую любознательность, желание пробовать разные подходы. Затем следует этап освоения навыками, подражая лучшим и практикуясь в течение долгого времени. Предусмотрите на это примерно 10 тысяч часов, чтобы изменить мозг на структурном уровне. Наконец, этап смелого и рискованного экспериментирования, который позволяет многому научиться благодаря совершаемым ошибкам. Любой процесс обучения подразумевает совершение ошибок и существенную трату времени на поиск наилучшего решения. Это как будто вы впервые попали в незнакомый город и ходите по нему в поисках вокзала. Можете обойти окрестности и найти дорогу самостоятельно. Либо можете сэкономить время и усилия, обратившись к кому-нибудь из местных жителей. Грин считает, что в процессе обучения следует найти наставника. Причины просты. Жизнь коротка, ваше творческое время ограничено, а учеба занимает много времени. Хороший наставник сократит продолжительность обучения. То, что вы самостоятельно можете выучить за 10 лет, с его помощью познается менее чем за 5 лет. Наставник – человек, который направляет в предпринимательском начинании и помогает лучше распределить время и ресурсы. Это опытный и заслуживающий доверия советник, переживающий за ваш успех и ваше будущее. Хороший наставник может дать подробные знания по интересующей теме и познакомить с полезными людьми. Он научит справляться с эмоциями, сложностями, фрустрацией и возможными препятствиями в мире бизнеса и в вашей жизни. Наставник находит средства, способствующие личностному и профессиональному росту своего подопечного. Он помогает получить доступ к миру предпринимателей и дает ценные уроки. Между наставником и учеником появляются особые отношения, из которых оба извлекают выгоду. Наставник видит перед собой молодую версию себя. Он заинтересован, поскольку верит в вас, в ваше будущее, и вкладывается в него, чтобы увидеть результат своих усилий. А у ученика есть источник вдохновения и ценных знаний, которые помогут изменить свое сознание и характер. Самое большое преимущество наставничества – присутствие человека, ожидания которого побуждают ученика выходить за пределы своих ограничений на пути к совершенству. Когда вы создаете особое отношение с умными, вдохновляющими вас людьми, весь потенциал личностного и профессионального успеха неуклонно возрастает. Позже вы сможете разработать собственный уникальный стиль в своей области, и только когда позволите себе полностью раскрыться, сможете действовать по-новому и создать что-то достойное настоящего мастера. На самом деле мы никогда не перестаем учиться. Как? Первое. Четко определите цели и сформулируйте ясные ожидания. Наставник вносит тактический и стратегический вклад. Для начала задайте себе ключевые вопросы. Чему хотите научиться? В какой области хотите быть в первых рядах? Какой вклад готовы сделать в предстоящие годы? Чем лучше вы будете понимать свои потребности, тем больше шансов найти хорошего наставника. Второе. Составьте список людей, которые вас вдохновляют. Выберите тех, чьи интеллект, карьера и динамизм вас восхищают. Обратитесь к своему кругу общения, чтобы выявить потенциальных наставников. Сосредоточьтесь на тех людях, которых уважаете и к которым чувствуете симпатию. Не обязательно хорошо знать человека, но полезно иметь в общении некоторую непринужденность. Третье. Просмотрите их информационные ресурсы. Найдите статьи, которые они написали, интервью, которые давали. Блоги, подкасты, книги, лекции, конференции. Есть шансы, что ваш потенциальный наставник разместил много бесплатной информации. Воспользуйтесь этим. Четвертое. Будьте безупречны в том, что делаете. Речь о лучшем способе обратить на себя внимание. Недосягаемые люди редко берут важные обязательства добровольно. Они выбирают вас, потому что считают, что не зря потратят время и тоже получат от этого определенную выгоду. Подумайте о том, что можете предложить для взаимовыгодного обмена. Пятое. Дайте прежде чем получить. Вы нашли человека, который может стать прекрасным наставником. Теперь встает вопрос, как вызвать в нем желание помогать? Обратитесь к этому человеку с идеями, которые могли бы ему помочь. Наблюдайте за его работой, проявляйте готовность к сотрудничеству. Делитесь статьями, связями, новостями, которые могут быть полезны для вашей цели. Пишите положительные комментарии, посоветуйте новых клиентов для бизнеса. Окажите этому человеку любезность и добавьте ценности его целям. Создайте возможности для встреч с ним.